Локация 9. Солнечная система. 2202 год. Если бы Рой знал, какие ошибки допустил в Солнечной системе Улии, он бы их не повторил. Но выросшие системы негуманоидного разума, высокомерно относившихся ко всем коллегам в космосе, он и в Доме человечества продолжил вести себя не лучше, чем сам человек по отношению к таким биосистемам, как муравьи или крысы. Несколько дней ему понадобилось для подготовки строительства прямого тоннеля сквозь все слои Солнца к его ядру, где предстояло установить катализационный модуль для ускорения перестройки ядерных реакций. Еще один день он потратил на эксперимент, всадив под одно из солнечных пятен небольшой генератор-катализатор для проверки работоспособности большого модуля. Эксперимент прошел удачно, В фотосфере Солнца образовался световой фурункул, в котором началась реакция синтеза углерода из гелия. И весь этот район солнечной поверхности начал разогреваться. На самом деле под поверхностью нашего светила понимается его фотосфера, под которой просматриваются гранулы плазмы. Разумеется, Рой действовал не один, будучи полевым эффектором, не связанным с материальной структурой Солнечной системы. К этому времени на него работали больше двух десятков завербованных или перепрограммированных людей с большими полномочиями, а они, в свою очередь, имели возможность заставлять исполнять команды Роя как абсолютно необходимое распоряжение вышестоящих органов и руководителей земных спецслужб. Так началась эпопея с ликвидацией нескольких космических яхт, неосторожно приблизившихся к Солнцу, как исследовательских, так и туристических, а потом и уничтожением двух комплексов контроля времени — российского хронохода и японского «Микаси». Рой не отдавал такого распоряжения, опасаясь ответных действий международных служб безопасности. Это помешало бы самому патрону работать на звезде свободно. Жители системы вполне могли нарушить его планы, задействовав план ВУК, который включал в себя ответ объединенного космического флота человечества на агрессивное вторжение. ВУК Внезапно возникшие угрозы из космоса. А деятельность Троя и являлась таким вторжением. Однако новоявленные перебежчики перестарались в попытках предугадать приказы господина и создали прецедент для подключения силовых структур Земли. Особенно отличился российский деятель, глава космостроя Таргитай Улиулин, И к делу подключились мощные конторы, ФСБ и Каскон, хорошо зарекомендовавшие себя в защите России, на Земле и в космосе за последние сто лет. Развитой сферой эмоций Рой не обладал, но ему хватило негативного спектра постпсихики, чтобы пригрозить исполнителям всякими карами за излишнюю инициативу. Все правительственные шишки из Еврохалифата, Госдепа и СРУ, специальная служба разведки Срединных Штатов Америки, китайского Юймин-Жибао взяли под козырек, и вторжение будущего в прошлое на поверхности Солнца продолжилось теми же темпами. У власти человеческих коллективов по-прежнему недоставало интеллекта, необходимого для управления цивилизацией, и редко кто из них, считавших себя чуть ли не богом, понимал, что божественное могущество требует от человека и столь же божественного ума и мудрости». Буквально на следующий день после разноса роем своих подчиненных в системе видеосвязи он представал перед ними онлайн в образе Зевса, взяв его описание из греческих легенд. Были уничтожены два военных корабля — китайский «Люцисинь» и египетский «Хараппа», а чуть позже российская исследовательская станция «Екатерина», операторы которой заинтересовались явлениями на солнечных пятнах. Приказ на ее уничтожение отдал министр космического строительства Улиулин, а исполнил беспилотник, принадлежавший частной военной компании Yellowstone. Эта отмороженная американская компания славилась по всей Солнечной системе своими похождениями и разверткой провокацией для любого миллиардера, который мог оплатить налет. Рой рассвирепел, если можно было так выразиться, поскольку его чувства были далеки от человеческого понимания этого термина, и велел строптивцу немедленно успокоить общественность и российские спецслужбы, взявшиеся за расследование инцидентов. «Успокоить?» — не понял Улиулин, действительно считавший себя великим и непогрешимым деятелем. «Каким образом?» — Думай сам, — отрезал Зевс. Улиулин подумал и изрек. «Провинившиеся исчезнут. Наберу новую профикоманду в рядах федералов и контрразведки». «Мне абсолютно по барабану, что ты сделаешь», — рявкнул Рой Зевс. «Но еще одна ошибка!» «Понял мой повелитель!» Склонил лысую, украшенную венчиком желто-синих волос, голову Таргитай Улиулин. «И ускорь строительство тоннеля!» «Будет исполнено, мой повелитель!» «И побрей, наконец, голову!» Закончил с презрительной улыбкой Зевс, самовладавший лысиной и венчиком волос, но седых.